Стив окинул испытующим взглядом слушателей, и Райя все еще выглядела смущенной и слушала без особого интереса. Но Цезарь явно был поражен. Стив уже не сомневался, что он узнал голос адвоката. Услышав обращение Крукса «Ваше Преосвященство», Цезарь вопросительно взглянул на Стива, а потом вскочил, босиком перебежал пространство отделяющая его ложа от столика, на котором лежал диктофон, и присел на ковре у ног Раи. Как только прозвучали слова Крукса, осталось его первое завещание, я так и не уничтожил его. Стив выключил аппарат. Наступила тишина. Цезарь продолжал сидеть на полу, покусывая пальцы левой руки. Рая, как зачарованная, смотрела на умолкнувший магнитофон. «Что же все это означает?» – произнес, наконец, фигуран Каин-младший, поднимаясь с пола и глядя о з а д а ч е н н о на Стива. «Откуда эта кассета? И с кем разговаривал Феликс? Неужели и это Липа?» «Липа в этом действительно присутствует», – сказал Стив. «Но она не затрагивает главного. л и п о в ы е здесь только его преосвященство». Но Крукс, конечно, не подозревал об этом и говорил правду. Цезарь задумчиво покачал головой. «Непостижимо! Как мог Феликс Крукс, этот стрелянный воробей, которого я хорошо знаю, попасться на такой м и к е н и Непостижимо! Липовый кардинал! Ничего себе фокус! Неужели это ты?» «Я!» — скромно признался Стив. «А я узнала ваш голос», — сказала вдруг Рая. «Значение некоторых слов совпадало. Она занимается лингвистикой», — пояснил Цезарь. фонетическими особенностями ряда языков, в частности, английского. «Ну что ты теперь скажешь?» – поинтересовался Стив. Цезарь, покачивая головой, долго молчал. «Не знаю», – сказал он, наконец, с глубоким вздохом. «Право, не знаю. Даже если такое завещание действительно существует, и Крукс сможет доказать его подлинность, даже если эта вонючая свора допустит, что я получу наследство, Пойми, как тебя? Стив. Пойми, Стив, мне это ни к чему. Я с этим покончил. Меня интересует совсем другое. Буддизм? В частности, буддизм и еще кое-что. Я написал диссертацию. Уверяю тебя, здесь, на Востоке, есть множество любопытных вещей, которым не жалко посвятить жизнь. По-моему, это легче сделать, имея в кармане несколько миллиардов. Ты знаешь даже, во сколько оценивается состояние моего покойного отца? Понятия не имею, но думаю, счет там шел на миллиарды. Понимаешь, Стив, я вот не знаю. Там, конечно, много недвижимости, земли, рудники, отели. Но отец часто шел на весьма рискованные комбинации. Или его на это толкали. А в последнее время он связался с таким предприятием, которая не обещала прибыли в ближайшие годы. Ты имеешь в виду о т р а к Хм, тебе значит и это известно. Крукс уже упоминал о нем в исповеди. Да, действительно. Но тогда тебе должно быть тем более понятно, почему не хочу ввязываться в эту игру. Можно изменить условия. Какие условия? Условия игры. Это невозможно, Стив. Я ведь хорошо представляю всю машину изнутри. Пробыл там почти год. Это целое государство. Со своими тоталитарными законами. С железной дисциплиной. Всем командуют немцы. Немцы, которым терять уже нечего. Такие, что им даже в ФРГ рискованно появляться. Все они числятся в списках военных преступников. Один Герберт Люц чего стоит. Кто это? Значит, кое-что тебе все-таки неизвестно. Люц? официально числится административным директором африканского полигона о т р а г а Фактически он там полноправный диктатор. Полигон же – это более 100 тысяч квадратных километров на востоке бельгийского Конго. Кем Люц был в прошлом, не знаю. В будущем он себя мнит новым фюрером. По крайней мере, континентального размаха. Каковы главные цели о т р а г а Реванш! Официально о т р а г а Это аббревиатура немецкого «Орбиталь Транспорт Унд Ракетан Акции Нгезельшафт». Существует и другая расшифровка, более откровенная. Дело не в названии. Это исследовательский полигон, лаборатории, заводы, где создаются не только новые типы ракет, но и принципиально новые летательные аппараты, каких ни в одном государстве пока не существует. Летающие блюдца? Возможно. Хотя даже меня, сына главного босса, в эти тайны никто не посвящал. Эта часть деятельности о т р а г а засекречена абсолютно. Журналисты там никогда не появлялись. Но твой отец знал, конечно. Знал, хотя допускаю, что тоже не все. Капиталы Атрага от смешанные. Отец вложил туда огромные средства. Но он был не единственным акционером. А контрольный пакет акций... «Вероятно, находился у отца. Подлинно об этом известно только Алоизу п е н к и президенту-исполнителю банка ГФС. Тоже немец. Да, и п е н к и не настоящая его фамилия. А настоящая? Мне она неизвестна. По-видимому, с настоящей он испытывал бы некоторые неудобства. Любопытные дела», – пробормотал Скиф. «Все это только пена». А из глубины можно выудить еще такое. Впрочем, для начала и этого достаточно. Думаю, что тебе, Стив, еще не приходилось брать подобное интервью. Это будет сенсация экстра-класса, если твои хозяева решатся опубликовать твои корреспонденции. Только после этого я не дал бы за твою голову и цента. Так же, как и я сейчас за твою. Преувеличиваешь. Нисколько. Пойми. Тактика страуса тебе не поможет. Все равно, рано или поздно, они разыщут тебя и ликвидируют. Уже хотя бы потому, что тебе кое-что известно. А если ты еще и потенциальный наследник?» Стив махнул рукой. «Я могу отказаться вполне официально», — неуверенно произнес Цезарь. «Ты сам понимаешь, что это не поможет. Люц и Пенки не оставят тебя в покое. Там есть еще и другие. Тем более...» «Интересно, Стив, а что бы ты сделал на моем месте?» Стив усмехнулся. «Понимаешь, мне как-то трудно представить себя на твоем месте. Ну, уж во всяком случае, я не стал бы изображать Страуса». «Не понимаю. С одной стороны, ты утверждаешь, что у меня нет выхода, а с другой...» «Я вовсе не утверждаю, что у тебя нет выхода. Выход есть. И, по-моему, превосходный выход. Немедленно возвращаться в Нью-Йорк... и добиваться получения наследства. Меня уберут еще по дороге. Риск существует, но можно принять кое-какие меры предосторожности. В этом я, вероятно, смог бы тебе помочь. Допустим. Но, во-первых, что ты за это хочешь, а во-вторых, что будет дальше? После того, как ты станешь во главе империи фигур инкаинов... м м ненавижу империи, даже в прошлом. Превосходно. Это как раз то, что требуется. Цезарь внимательно посмотрел на Стива. «Объясни». «А по-моему, мы уже почти поняли друг друга». Цезарь задумался, по привычке покусывая пальцы. «Интересно все-таки, что ты оставляешь в этом случае для себя?» Заметил он, наконец, снова взглянув на Стива. «Гораздо меньше, чем ты, очевидно, предполагаешь. Роль столь необходимого тебе ангела-хранителя». а иногда советника в тех делах, в которых немного разбираюсь. И, разумеется, приличное жалование, которое позволило бы мне бросить журналистику. И все? Пока все. А потом? Стоит ли сейчас говорить о потом? И ты думаешь, я мог бы? Думаю, что да. Не сразу, конечно. Постепенно. Шаг за шагом. Хм. Никогда не приходило в голову. Напрасно. Да я и сейчас не представляю, что бы я мог сделать. Тогда послушай, я, конечно, стану импровизировать. Давай. Первое. Поначалу все работы от рага продолжать. Даже потребовать ускорения некоторых из них. Засекретить все еще сильнее и полностью исключить обмен информацией между подразделениями фирмы. Мотивировка. Предотвратить дальнейшую утечку информации. Что, с твоей точки зрения, стало причиной гибели твоего отца? Логично, одобрил Цезарь. Ну а дальше? Второе. Постепенно менять тематику разработок в отдельных звеньях этой ядовитой цепи, исключив или нейтрализовав в начале направления наиболее людоедские. Для этого привлечь соответствующих специалистов, которые могли бы стать твоими единомышленниками. Нашими, поправил Цезарь. «Ну, допустим, нашими. А найдем таких?» «Знаешь, Цезарь, будучи журналистом, я изрядно помотался по планете. Иногда мне все-таки попадались порядочные люди. Дельные и порядочные, даже и среди нынешних ученых. А вот мне пока как-то нет», — пробормотал Цезарь фигуран Каин-младший. «Даже и среди тех, у кого мне пришлось учиться». «Бывает», — согласился Стив. Я совсем не утверждаю, что людей, которые понадобятся, найти легко. Легко только сидеть сложа руки. Третье. Перессорить руководящих боссов из самой верхушки и постепенно убрать одного за другим. Это мне кажется самым простым, заметил Цезарь. Они и без того готовы перегрызть друг другу глотки. Четвертое. Продолжал стих. Переключить работу от рага? и всех связанных с ним звеньев империи твоего покойного папаши на дела и поиски, более достойные людей второй половины XX века. Иными словами, — резюмировал Цезарь, — нажать на тормоза, дать кое-кому под зад коленкой и повести поезд по новому пути, построив предварительно новую насыпь и положив на нее шпалы и новые рельсы. Скажи, Стив, ты любишь читать научную фантастику? «Нет, я ее ненавижу. А тебе не кажется, что все это научная фантастика?» «Что именно?» «Все четыре пункта твоей программы». «Нашей программы». «Пусть нашей», — скривился Фигуран Каин-младший. «От этого она не станет более реальной». «Отвечаю, не кажется. Конечно, все это будет чертовски трудно. Трудно, опасно, мерзко, долго». Но история не знает, Цезарь, великих дел без великих препятствий. Даже и твой знаменитый т е с к а две тысячи лет назад... Оставь его в покое, — резко прервал ф и г у р а н Каин. Я по специальности историк, но ни древняя, ни новая история не знает примеров, хоть сколько-нибудь, подобных тому, что ты предлагаешь. И во всяком случае, чтобы замахнуться на подобное, одного желания недостаточно. Ты прав. Нужны еще смелость, граничащая с наглостью, и деньги. Много денег. Денег, в которых не очень заинтересован тот, кому они принадлежат. Денег, которые будут рождать не новые деньги, а кое-что другое. Что, например? Ну, например, родят еще несуществующие лекарства от проказы. Рака преждевременной старости. Например, помогут вырастить детям. которые сейчас тысячами умирают от голода, от болезней. Например, помогут найти Атлантиду, Пацифиду, гробницу Александра Македонского. Черт знает что еще. Например, создадут такое горючее, которое не будет отравлять людей в городах. Например, найдут средства отрезвить полоумных политиков и генералов и заставят их раз и навсегда забыть о войне. Эх! Да мало ли куда еще можно с пользой для людей израсходовать миллиарды твоего покойного папочки. Умопомрачительные перспективы. Если бы он мог предполагать что-либо подобное. Думаешь, не стал бы создавать свою империю? Нет, задушил бы меня в младенческом возрасте. Значит, ты согласен? Не то чтобы согласен, но мне это кажется занятным. И уж если действительно не остается иного выхода, Вдалеке послышался рокот. Он нарастал и быстро приближался. Дрогнули стены, пол. Лампы начали меркнуть. С потолка посыпалась пыль. Его деревянная обшивка угрожающе заскрипела. Рая вскрикнула испуганно. Стив и Цезарь вскочили на ноги. У Стива мелькнула мысль о землетрясении. Но грохот был иным. Нарастая, он превратился в невыносимый ляз. от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки. Словно лавина жести обрушилась с небес на землю. Лампы не погасли совсем, но они потускнели и часто мигали. «Что это?» — вырвалось у Стива. «Если не проделка твоих сообщников!» — крикнул Цезарь. «Значит, наступает конец света!» В руках у него откуда-то появился пистолет, дуло которого глядела на Стива. «Руки!» «Это последняя глупость, которую ты совершаешь», — предупредил Стив, возможно, спокойнее. «Руки!» «Дурак!» — процедил Стив сквозь зубы, поднимая вверх руки. Грохот начал утихать, откатываясь вдаль. Лампы мигали все реже, однако свет их оставался тусклым. «Наружная дверь!» — крикнул вдруг Цезарь. «Рая, ты заперла ее!» «Не знаю. Застрели его, если шевельнется!» Цезарь поморщился, передавая Рае пистолет. «Я проверю засовы!» Запахнув халат, он направился к двери. Грохот почти утих, но в коридоре вдруг послышался топот многих ног. Почти тотчас в дверь забарабанили. «Ложитесь, все ложитесь!» — крикнул Стив. «И прочь от двери!» Так как р а я глядела на него непонимающим взглядом, все еще держа на готове пистолет, Стив решился. Сделав молниеносное движение в сторону, он прыгнул к ней, вырвал пистолет и, оттолкнув ее к стене, заставил лечь. И упал рядом сам. В этот же момент дверь прошили десятки пуль. Стив глянул туда, где только что стоял Цезарь, его там не было. В дверь снова забарабанили, потом стало тихо и кто-то крикнул. «Эй, там! Мистер Цезарь, если живы! Вам все равно не уйти! Обещаем жизнь, если сдадитесь!» И вашу ц а ц у не тронем, а иначе плохо будет и ей и вам. Рая шевельнулась и хотела что-то сказать, но Стив прижал палец к губам. «Отвечайте же!» — послышалось за дверью. «Отвечаем!» — шепнул Стив и выстрелил. За дверью прозвучал сдавленный крик, потом упало что-то тяжелое. Серия ответных пуль, пробив снаружи дверь, сыпанула, как горсть ос, т по мебели и стенам. Теперь Стив разглядел Цезаря. Он сидел на корточках в углу слева от двери. Место было вполне безопасное, пока дверь выдерживает. «Отсюда есть какой-нибудь запасной выход?» — шепотом спросил Стив, мельком взглянув на Равю. «Есть потайной х о д но из Олькова. Ольков находится как раз напротив двери. А наружная дверь прочная?» «Она прочная, но...» Оставалась еще надежда на Тео и Шейкуну. Если, конечно, они целы, и если нападающих не очень много. Пули снова прошили дверь. Одна ударила в светильник, и в комнате стало еще темнее. Стив выжидал, не стрелял, полагая не без оснований, что нападающие не станут торчать напротив двери. Их голоса слышались в некотором отдалении. «Долго это продолжаться не может», — думал Стив. «Банда, по-видимому, устроила взрыв». чтобы проникнуть на территорию монастыря. Взрыв, конечно, слышали в городе. Полиция должна явиться с минуты на минуту. Да и уцелевшие монахи не будут сидеть сложа руки. «Эй, там!» — снова послышалось за дверью. Стив выстрелил, не дожидаясь окончания фразы. Болезненный вскрик подтвердил, что и на этот раз пуля кого-то настигла. И снова трескотня ответных выстрелов. Несколько пуль ударили совсем близко. «Ползите ближе к двери в самый угол», — шепнул Стив Райе. «Здесь опасно, они поняли, откуда стреляют». «Я лучше останусь с вами». «Ползите, говорю вам». Она повиновалась, с тревогой взглянув на него. Цезарь ш е в е л ь н у л с я в своем углу и, распластавшись, пополз вдоль дивана в калькову. Стив подумал, что он пробирается к тайному выходу, но он только подобрался к сумке, лежавшей на одном из диванов. и стянул ее на пол. Стив приподнялся немного и указал на ольков, но Цезарь отрицательно тряхнул головой и бесшумно возвратился на свое место. За дверью послышалась возня. Стив выстрелил, но, видимо, неудачно. В ответ раздались смех и несколько одиночных выстрелов. Пули щелкнули по диванам, вдоль которых только что прополз Цезарь. На мгновение стало тихо, и вдруг Стив явственно услышал шорох в а л ь к о в е В полумраке трудно было разглядеть, что там происходит. Но ему показалось, что роскошное ложе вместе с балдахином изменило положение. За дверью снова послышалась возня, и по каменным плитам пола проволокли что-то тяжелое. «А ну давай!» — громко крикнул кто-то. Последовал сильный удар в дверь. Она затрещала, но не поддалась. «Снизу поддавай!» Стив выстрелил несколько раз подряд. Раздались проклятия, но ответных выстрелов не последовало. «Идите сюда! Быстро!» Послышалось сзади. Стив оглянулся. Ложа с балдахином на месте не было. И снизу вальков проникал слабый свет. Рая, как тень, скользнула вдоль стены и исчезла валькове. Словно провалилась сквозь землю. «Цезарь! Стив! Быстрей!» Голос ее донесся уже откуда-то снизу. Цезарь, пригнувшись и волоча за собой сумку, в несколько прыжков пересек комнату. Его красный халат мелькнул в полосе света, идущего снизу, и тоже исчез. «Стив!» Стив приподнялся, прислушался. За дверью возились и сопели. И так Цезарь все-таки поверил и не хочет оставлять его здесь. Первый раунд, кажется, выигран. «Пятись!» И не спуская взгляда с двери, Стив отступил калькову. На месте ложа в полу светлело прямоугольное отверстие. «Быстрей, Стив!» Это голос раи. Они ждут и не уходят. Стив шагнул к отверстию. Ступени круто спускались в темноту. У самого выхода к стене прижималась темная фигура с бритой головой и обнаженным плечом. Монах. Протискиваясь возле него, Стив... Бросил последний взгляд на дверь. Снизу под нее подсовывали что-то. Дверь опять затрещала. И сквозь появившиеся в ней щели из коридора пробились полоски света. Стив поднял пистолет, намереваясь выстрелить еще раз, но монах потянул его руку вниз. «Не надо, сэр! Быстрее спускайтесь!» Стив повиновался. Монах поднял над головой круглую плетеную корзину, которую держал в руках, и, размахнувшись, швырнул в сторону двери. Затем пригнулся и принялся вращать небольшое колесо в углублении стены. Над головой Стива послышался знакомый уже шорох. Отверстие закрылось, и сверху над ним проехало что-то тяжелое. Очевидно, ложа с балдахином встала на свое место в Алькове. И тотчас же грохот и торжествующие крики, донесшиеся сверху, известили, что дверь выломана. Стив начал было спускаться, но его внимание привлек монах, который прижался ухом к крышке люка и внимательно прислушивался к тому, что происходило наверху. А наверху происходило что-то странное. Шум и топот нарастали. Крики усиливались, но это уже были крики ужаса и боли. Раздалось несколько выстрелов, чей-то пронзительный вопль. Удаляющийся топот ног и наступила тишина. «Кобры!» пояснил монах в ответ на вопросительный взгляд Стива. «Кобры не любят плохих людей».